«А почему бы вам не посмотреть на эту картинку под другим углом?» Они продолжали вглядываться в нее, Ли внезапно вздрогнула. «Может повернуть ее на 90 градусов?» Пальцы Шанкара пробежались по клавиатуре, и картинка пришла в лежачее положение. «Я все еще не вижу, что бы это могло быть», — сказал Вандербильт, «Рыба? Большое животное?» Ли отрицательно покачала головой и тихонько засмеялась. Нет, Джек. Узор вокруг — это волны, морские волны. Моментальный снимок, сделанный внизу, из глубины, близкой к поверхности воды. Что? А это черная штуковина? Очень просто. Это мы. Это наш корабль. И Еремия у берегов Ла-Пальмы, Канары. Может, им не следовало впадать в такую эйфорию? В течение последних шестнадцати часов пылесос работал непрерывно и выдал на гора тонны розово-белых червей, которым такая быстрая смена места не пошла на пользу. Большинство полопались, остальные в судорогах окалели, выснув вперед рыльца с дрожащими челюстями. Прост с первой минуты выбежал наружу туда, где полифеты вместе с откачанной морской водой мощным фонтаном вырывались из рукава и плюхались в натянутую сеть, через которую стекала вода. Потом их сваливали в трюм корабля, пришвартованного к Иеринеи. Прост воодушевленно порылся в этой массе и, перемазавшись, слизью вернулся назад, победно потрясая пригоршнями кадавров. — Хороший червь — это мертвый червь! — громохолон. — Помните мои слова? — нюх! — все захлопали в ладоши. Через некоторое время муть на дне осела, и они взглянули на застывшую лаву с прожилками. Оттуда поднимались ниточки газовых пузырьков. Камеры светоострова увеличили изображение, и Борман разглядел получше, что происходит с прожилками. Ковры, бактерий, сказал он. И что это значит? спросил Прост. Трудно сказать, пока они на поверхности опасности нет. Я не знаю, сколько их уже внедрено внутрь осадка. Грязные серые линии. Кстати, это гидрат. Значит, он еще существует. Насколько мы видим, да. Но мы не знаем, сколько его было перед этим. Выход воздушных пузырьков держится в области нормы. Я бы с некоторой осторожностью сказал, что мы не безуспешны. Просто удовлетворенно кивнул. Пойду принесу кофе». Затем они долгие часы видели, как пылесос очищает Было Ломоты в глазах. В конце концов, Ван Мартин прогнал просто в постель. Просто и Борман три ночи подряд почти не спали. Следующая очередь спать ваша, заметил голландец Борману, и я не могу. Борман потер глазами, то лучше меня не разбирается в гидратах. Он был действительно на исходе сил. Команда пилотов Хобота сменилась за это время уже трижды, но в скором времени ожидалось прибытие Эрвина Сьюса из Киля, и Борман хотел его дождаться. Между тем опустилась ночь, помещение наполняло тихое жужжание приборов. Световой остров и хобот медленно, но стабильно продвигались к северу. По данным Полярной звезды черви, сосредоточены лишь на этой террасе, Потребуется еще несколько дней, чтобы очистить все. Но надежда вновь оживала. Если черви и бактерии исчезнут, подточенный гидрат, возможно, снова восстановится. Из-за сонливости он не заметил, когда изменилась картина на мониторе. «Там что-то блестит», — сказал он, нагнувшись вперед. «Отодвиньте хобот». Ван Мартон прищурился. «Где? Посмотрите на монитор. В этом червивом месиве что-то блеснуло. Вот, опять!» Сон как рукой снил. Теперь и камеры... Света острова показывали, что-то не в порядке. Вокруг хобота взметнулось облако взбаламученного осадка. В нем кружились темные комья и поднимались вверх пузырьки. Экраны хобота затемнились. Конец хобота отшвырнуло в сторону. «Черт, что это?» Из громкоговорителя послышался голос пилота. «Мы засосали что-то крупное. Компа нестабильна. Я не знаю, может... Отъезжаем, — крикнул Борман. Прочь от склона!» Вот опять... Отчаяние подумал он. Как тогда, на солнце, прорыв газа. Они слишком долго долбили на одном месте, и плоту потеряло стабильность. Осадочные слои потревожило отсосом. Нет, не прорыв газа. Гораздо хуже. Хобот не успел отодвинуться. Облако вдруг словно взорвалось. Ударная волна сотрясла светоостров. Картинка взметнулась и опустилась. Это оползень, крикнул пилот. «Отключайте отсос!» — Борман вскочил. «Отъезжайте!» Теперь он увидел, как сверху падают крупные обломки стал.